Старший стражник баронской дружины так и не понял, что еще несколько мгновений, и душонка его отправилась бы на суд к тем, в кого он верит, ибо не станет помеха чарам ни кольчушка, кстати, неплохая, ни, ни стеганный подоспешник, ни тем более слабая плоть смертного. А его молодому спутнику пришлось бы являться на встречу с богами с разваленной до зубов головой, или вовсе неся ее под мышкой, Нас, к примеру, защит болтающийся на уровне пояса, Олаф пинал в задницу так, что виноватый устремлялся в небеса, а кисокол ясный, на ярд не меньше. А копье парень держит будто ложку за столом. Видимо, в полной уверенности, что я не буду или не смогу сопротивляться. Однако, неважно, учит молодое пополнение барон Вильгельм. Видать, давно не приходилось его херду серьезного противника встречать. Нет, этого обалдуя ведь даже убивать не надо. Пнуть в щиты и ударить лезвием вдоволь древка копья. И обухом потом по головенке. И вот он, готов. Язык многословный, без пальцев большого и указательного на главной руке. Что тоже, наверное, неплохо. Ума у парня хоть так прибавится. И до трех считать будет быстрее всех, и опять же. А может, это просто моя удача, что дурачок с им передо мной неправильно выученный дренг с копьем, которому на удар секиры так просто не подберешься. «Что здесь происходит, я спрашиваю?» Повторил вопрос Уильям. «А ты еще кто?» Отозвался Расмус, не спуская с меня глаз. «Именем барона Вильгельма приказываю не мешать! Как ты смеешь распоряжаться тут именем моего отца?» «Отца? Якоб...» Обратился Расмус к неряхе, вросшему в землю по левому борту от него. «Смотри за Нордмандом! Дернется! Кали его в брюхо! В замок привезем и такого!» «А сдохнет! Туда ему и дорога!» И вымился наружу. Силы воли смотреть за Нордманом парню, поименованному Якобом, хватило на несколько ударов сердца. А потом он медленно, стараясь не спускать с меня глаз, чего они стали у него косы и на выкате. Повернул башку и внимательно прислушивался к разговору на улице. А я подумал, что если сейчас гаркнут на него погромче, то он такой и останется. Хороша будет в самый раз людей веселить. Самым смешным скомарухом станет. И доглядчиком неплохим. Умение заглянуть за угол, не показывая при этом головы, мудрый ярл, несомненно, оценит. Ладно, шутки в сторону. Я не стал пугать этого юного сопливого Бонда, почему скудоумию, названного дружинником, и рубить его секирой тоже не стал, а сам предпочел прислушаться. А послушать было чего. «Я тебя знаю!» – вещал снаружи Уильям. «Ты служишь моему отцу. Я видел тебя в гарнизоне. Какого демона ты тут распоряжаешься? Ваша милость!» Судя по голосу, Расмус пребывал в некоторой растерянности. «Простите, великодушно. Темно тут. Не сразу вас узнал. От тебя несет брагой!» Дружинник смущенно закряхтел, не сочтя тем не менее нужным оправдаться. «Ты не ответил на вопрос. Приказом капитана Андре, Нордман Свартхевдин, по прозвищу Лошадь, Должен быть доставлен в замок наискорейшим образом, едва обнаружен станет. Процитировал полученное ценное указание Воин. Во исполнении сего приказа, Искомый норман задержан для дальнейшего доставления Одова. Сартыхедин, Свартхердин. Мне кажется, я знаю, кто следующие дни будет маяться животом. А за лошадь этих дней будет больше, чем один. На улице продолжалось выяснение. Не могу знать, что понадобилось. Мастер Ульрик велел живы... Велел? Что он мог тебе велеть? Теперь Ульрик Реза распоряжается воинами моего отца. Нет. Расскажу вам, ваша милость, как оно все было. Рок-ключник Самуэлю шепнул. А тот мне, что письмо для мастера Ульрика было с голубем. Мастер лежал и хворал. А как прочел, так подхватился. И к капитану бежать. Челец слышала, как они ругались в капитановых покоях. А потом уже господин Андре... Пилел коней седлать и, и приказ огласил. Найти деньги доставить Норбана, а наш отряд сам возглавил. И это, ваша милость, само письмо Рок не читал, но печать на нем была гильдейская, большая. А, так теперь гильдия магов Ории распоряжается на наших землях, как у себя в кладовках. Может, и барон теперь не мой отец, а гильдмастер? Ты присягу кому давал? Вашему батюшке, ваша милость. «Но Нордмана не мастер Ульрик приказал ловить, а господин капитан!» Слышно было, как Уильям сердито засопел. Растя по якоб, весь обратился вслух. «И захоти я напасть, я бы успел снять с него шлем и положить в него оборванные развесистые якобы уши и вручить его потом в кривые якобы руки, прежде чем он успеет хотя бы пошевелиться. Где капитан? Здешний староста не говорил мне, что он в деревне. Его и нету здесь, ваша милость!» А они вчера еще по дороге на дубки уехали и парней с собой взяли. Нам, господин капитан, приказал здесь быть и за домом знахаря Томаса присматривать. А будя Норманд явиться, задержать и либо господина капитана тут ждать, либо в замок возвращаться. Так, свартхевди ты где? Иди сюда. Я повиновался, а Якоб не препятствовал мне выйти наружу. Людей барона было оставлено по мою душу, как оказалось, не трое, а четверо. Двое теперь переминались ноги на ногу, рядом с Расмусом, а якоб так и застрял в дверях сарая. За забором на крики и вопли собирался деревенский люд, стремительно узнавший новости. Я прямо чувствовал, как моя поимка обрастает сплетнями и долгими зимними вечерами в местной харчевне будет гулять байка о том, как люди барона ловили страшного нелюдя, человеком умело притворявшимся, который бежал из замковых застенков, развалил при этом весь замок. Порвал половину дружины, зачал в соседней деревне двуголового теленка и заглазил местного выпивоху так, что тот квасить стал вдвое против прежнего, хоть это и непросто. Невдалеке обнаружился и старый том с факелом. За спиной его сжалась Анна. Я посмотрел старику в глаза, и он не выдержал взгляда. «Сварти, что ты натворил?» Обратился ко мне Уильям. «И убери топор уже!» Я секиру убирать не стал просто опустил ее древко на сгиб левой руки. «А что я мог натворить, если все время был при тебе? – Ответил я вопросом на вопрос. Но не из-за счета с ножами же за мной погоню отрежать. Тем более, взято это было словом баронского сына. «Ты сам знаешь, что к чему», — продолжил я. «Помнишь, сам мне про ценного раба рассказывал, которого в гильдию отдать придется?» «Да, похоже на правду», — задумчиво ответил мне его милость. В раздумьях он потер подбородок перчаткой. «Много воли Гильдия на себя берет. Вот что, собирайся. Мы выезжаем немедля. Нечего тут делать». Я с ним был полностью согласен. Нет у меня тут друзей. Были, но не теперь. «Но, ваша милость!» Стрел Расмус. «Господин капитан Андре приказал Нормана ловить. А как поймаем, ему предоставить. Вы-то выезжаете, а лошади надо бы в холодную посадить». Я и не знал, что Уильям умеет строить столь ужасное рожи, с какой он обернулся к дружиннику. «Я говорю, пусть собирается!» Тот голос Уильяма позорно дал петуха. «Здесь нет капитана! Здесь есть я, старший сын барона Вильгельма! И будет так, как скажу я!» Расмус пребывал в затруднениях, и я его понимаю. Если как есть поглядеть, напрямую он Уильяму не подчиняется, он человек его отца барон Вильгельма, а командует дружиной капитан. Но ни капитана, ни самого барона тут нет. А и старший баронов сынок не в самом лучшем расположении духа и неприятностей. Он может доставить простому вояке много. На непыльное местечко в дружине Вильгельма должно найтись немало охотников помоложе и покрепче стареющего Распуса. Да и не вечен старый барон, а наследовать его дом и херд будет этот самый Уильям что тоже не придаёт радужных оттенков противостоянию с янцом, который по молодости лишними дырками в голове не обзавился, дурной памятью не страдает, и, как выпадет случай, обязательно припомнит Расмусу, как тот его, Уильяма, против шерсти погладил еще и при толпе свободных бондов. А уж те-то в восторге. Столько интересного в Прилучине за раз не случалось, наверное, никогда. «Как скажете, ваша милость!» Наконец отозвался Расмус, приняв решение. «Только зря вы с лошадем яшкаетесь. Или ходи, или болотный не сунун. За хорошим человеком господин капитан погони снаряжать бы не стал». Вильям не обратил на его слова никакого внимания. «Сварьте, седлай коня. Мы выезжаем немедленно». «Батюшка ваш капитан Андрей этого не одобряет». Глухо пробубнил стражник. «Исчезни!» Обернулся к нему баронский сын. «Слушаюсь, ваша милость». Расмус потопал к воротам, с ним последовали и его товарищи. Он что-то в полголоса им выговаривал, махал руками. Мне удалось разобрать пару фраз. «К капитану по дороге на дубки. И в замке сменишь коня». Судя по еще более помрачневшему лицу моего друга, хороший слух был не только у меня. Он также немедленно отбыл собираться в путь. Но повторять трижды и мне не надо было. Верный мой ста фунтов так и стоял привязанный, с мешком овса на морде. Оседлать эту животину я уже более-менее научился. Я не стал отбирать дары, что привез Тому, как и проклинать его. Он и его родственница спасли мне жизнь. Я ел их хлеб и спал под их крышей, а злом за доброе платить не годится. Но и разговаривать с ним не хотелось. «Не держи зла, Свардхевди!» Попробовал он заговорить, пока я молча затягивал ремни сбруи. «Мне тут жить!» И Я не сказал воим, что ты в топе лазил, и не пустой оттуда вернулся. Я молча сплюнул ему под ноги. А я не сказал, кому я часть добычи, хоть и малую, оттуда продал, и что теперь. Хоть бы намекнул старый пень, что ждут меня, а то бы и на девки могли бы поймать. Как по ощущениям, так Анна была бы и не против проститься как следует. Иди теперь в лес нахарь, Том, и пусть тебе там пежат медведи. Теперь очередь Уильяма была ворчать и огрызаться. Он был подавлен и ушел в себя. Оно и понятно. Достаточно мягкий парень показал и мне, и всем окружающим, что есть соль в его крови. Принял решение и настоял на своем. Хоть для любителей княжонок про любовь, вина и дурацких песен это было бы сложно. Уважаю его. А еще я не люблю лес. И лошадей. А спать в лесу, проведя весь день в седле. За всей руганью и разборками дело близилось к полуночи. Но оставаться в прилучине не было желания ни у меня, что понятно не у Он свое решение объяснил, хоть и сквозь зубы. Дескать, не хочет встречаться с капитаном, которому его батька было поручено за непутевым отпрыском приглядывать, и даны для этого кое-какие полномочия. И с самим отцом тоже встречаться не хочет, ибо нарушил приказ и хочет расстроить планы, а старик нравом суров и гневом тяжек. А планы у старого барона были обширные. Граф Дорнхольм, ярл соседнего Фюлька, именуемого местным графтом Дартхольм, как ни странно да, наследником, в силу собственной малохольности, так и не обзавился. Одной наследницей, той самой Элис, которая стерва злее не видал, но бюст тем не менее большой. И хоть ростом, к примеру, я достал бы ей до плеча, зато приданное за ней. Не у каждого Конанга столько есть. И Уильям, ставший мужем всей девицы, задан своим бы сидел бы на двух румах сразу земли отца по праву наследования и земли тестя, когда старший Данхольм сыграл бы в склев. А старшего сына его и Элис и вовсе было бы с двух скамей не подвинуть, глядя и конунгом бы стал. И, что самое интересное, все было уже на салазках, смазано и установлено. Отцы договорились между собой. Прочих претендентов на такой лакомый кусок, как почти бесхозный фюльк, отодвинули. Но все как всегда. Молодые не захотели, причем, как я понял из речи Уильяма, обоюдно. Дочка вертела папашей, как хорошая жена прялкой, и договор о ее замужестве был, как подозреваю, почти удавшейся попыткой ее батьки дожить свой век без бабовщины, спихнув ее на мужа. А Уильям не нашел ничего лучше, чем втрескаться в девку, что изящна, стройна, с золотым водопадом волос и плоская, как доска, к тому же с изрядной примесью крови ушастых. Правда, тоже не из бедной семьи. Но с достатком рода Дарнхольм, конечно, не сравнить. К тому же не местно, а из вольного города. Вот я бы, скажу, не тая, выбрал бы бюст и преданы Тем более Элис, по словам Вильяма, девка не гулящая. И на хозяйстве ее оставить не страшно, когда в море уйду. Любовь же придет в добрую семью. Уж я не пожалел бы даров в честь прекрасной дочери Ньорда. Но это я. А Уильям собирался бросить свое пылкое сердце к ногам возлюбленной, та. Помахивая ушами, приняла его клятву вечной любви и верности. И жили бы они долго, и померли бы в один день. Да, чужая душа, потемки, глухана, зачастую к доводам светлого разума. Поэтому, отъехав пару миль от Прилучины, мы снова свернули в лес. Нам предстоял путь напрямик, через землю баронства, в обход у границам графства Дарнхольм и дальше в вольный город Эркенбург, навстречу любви. У меня задница уже болит от седла, и с полудня, кроме крошки пива в брюхе, ничего не было. Кто-то воет еще вдали. Я не люблю. Ах, к йотанам нам всё.